И пусть не говорят, что только бригада – вклад коммунизма в мировую науку о наказаниях. А второй лагерный срок – это не вклад? Потоки, прихлёстывающие на архипелаг, извне не успокаиваются тут, не растекаются привольно, но еще раз перекачиваются по трубам вторых следствий. «О благословенной те безжалостные тирании, те деспотии!»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 Машинное милосердие, когда второй лагерный срок, в 1938 давали без второго ареста, без лагерного следствия, без лагерного суда, а просто вызывали бригадами в учетно распределительную часть и давали расписаться о по получении нового срока. За отказ расписаться, простой карцер, как за курением в неположенном месте, еще и объясняли по-человечески, мы же не даем вам... что вы в чем-нибудь виноваты, а распишитесь в уведомлении. На Колыме давали так десятку, а на Воркуте даже мягче восемь лет и пять по осо. И счета была отбиваться, как будто в темной бесконечности архипелага чем-то отличались восемь от восемнадцати, десятка при начале от десятки при конце. Важно было единственно то, что твоего тела не когтили, не рвали сегодня. Можно так понять теперь.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 Сдерживают Гитлера. Это их вклад в победу. Не щадя себя, они ведут и ведут следствие. Они вскрывают новые и новые заговоры. Вот оформляют в Усть-Выми повстанческую группу. Восемнадцать человек. Хотели, конечно, обезоружить ВОХРУ, вооруженную охрану. У нее добыть оружие, полдюжины старых винтовок. А дальше... Дальше трудно себе представить размах замысла. Хотели поднять весь север, идти на Воркуту, на Москву, соединиться с Маннергеймом. И летят, летят телеграммы и докладные. Обезврежен крупный заговор. В лагере неспокойно. И что это? В каждом лагере открываются заговоры, заговоры, заговоры. И все крупней. И все замашистей эти коварные доходяги, они притворялись, что их уж ветром шатает. на своими исхудалыми, пелагрическими руками они тайно тянулись к пулеметам. О, спасибо тебе, оперчекистская часть! А ты? Ты думал, что в лагере можно, наконец, отвести душу? Что здесь можно хоть вслух пожаловаться? Вот срок большой дали, вот кормят плохо, вот работаю много...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 Ну вот пришел надзиратель, дернул за ногу ночью. Собирайся. Ах, как не хочется. Люди, люди, я вас любил. Лагерная следственная тюрьма. Какая же она будет тюрьма и в чем будет способствовать признанию, если она не хуже своего лагеря? Вот на выбор. Следственная тюрьма. Лакпунт Ратукан на Колыме. Это 506 километр от Магадана. Зима с 37 на 38. -й. Деревянно-парусиновый поселок, то есть палатки с дырами, но все ж обложенные тесом. Приехавший новый этап, пачка новых обреченных наследствий еще до входа в дверь видит. Каждая палатка в городке с трех сторон, кроме дверной, обставлена штабелями окоченевших трупов. Это не для устрашения, просто выхода нет. Люди мрут, а снег двухметровый, да под ним вечная мерзлота. А дальше...